о некоторых из них, вытекающих из мрачных сторон курения, например, угрозы здоровью, пустой трате денег и полнейшей глупости самого этого занятия, я прекрасно знал, когда был курильщиком. Однако страх перестать курить был настолько сильным, настолько страшила меня сама мысль об этом, что я сопротивлялся любым попыткам людей, желавших мне добра и пытавшихся убедить меня бросить эту пагубную привычку. Все мое воображение и вся энергия были направлены на то, чтобы найти любые...